Глава сороковая «А кто эта противная старуха?» поинтересовалась Нария у Дора, которая тоже оказалась в толпе поменьше, но больше уже удалилась с площади в сопровождении Магды и Ланиры. «Какая старуха?» «Ну та, которую увела другая старуха, же, кажется». Припомнила Нария имя. «Да ты что?» вытарящила на нее Дора глаза и аж затряслась всем телом. «Ты хоть знаешь, кого я сейчас называла противной старухой?» «Знал бы, не спрашивала», — не сдержала улыбки Нария. И смешная была реакция Доры на вполне невинную фразу. «Это же Мариула», — понизила она голос до шепота. «Могущественная и самая старая из всех живущих ведьм. Неужели ты о ней никогда не слышала?» «Никогда», — призналась Нария. «И чем же она так знаменита?» Не сразу подобрала нужное слово. «Чем? Чем?» Глаза Доры становились все больше. Нарья уже стала опасаться, что тебе просто-напросто выскочит из глазниц. Вот будет зрелище. Да тем хотя бы, что дожила до такого возраста. а ну если только этим, тогда да. И не только!» Говорят, она может такое, что ни одной другой ведьме не по силу. «Например, что?» Нария вдруг подумала, что малышка Люринда умеет не меньше этой старухи. Да она и саму старую ведьму умудрилась перехитрить, и сейчас вместе со всеми слабыми ведьмами отправилась в какой-то грот предков, непонятно для чего. И то, как малышка сдерживает силу, это и есть наивысшее проявление способностей. Да еще и в таком возрасте. Но, естественно, ни одну свою мысль озвучивать Нария не стала. Были они точно не для ушей Доры. Не приставай ко мне! отмахнулась соседка по комнате, так и не выдав ничего путевого. Работать пора, и тебе лучше заняться делом, чем слоняться тут. Слова ее Нария пропустила мимо ушей, продолжая размышлять над тему того, что увидела сегодня в клане. Какой-то слишком напряженной показалось ей Магда. Неужто что-то грядет, к чему ведьм успешно готовится, да и саму Нарию предчувствия беды не покидали. А Ланира ее раб. Почему они так переглядывались? И он вовсе не такой бестолковый, как раб наиверховнейший. Что же получается, что и Ланира, и ее раб притворяются? Тогда правая рука наиверховнейшей точно ходит по краю обрыва. Но почему-то эта мысль заставила Нарию еще сильнее зауважать Ланиру. Площадь опустела. Вот только вся она была заполнена ведьмами, как не осталось ни единой, кроме Нарьи. Снова никто не обратил на нее внимания, ничем не озадачил. Это тоже казалось странным. Она словно была здесь и не была одновременно. Ноги сами понесли ее в сторону пугающего приземистого строения. Зачем? Ответить на этот вопрос Нария не смогла себе. Остановилась она у той самой стены, за которой томился инквизитор, и которую в прошлый раз так ловко убрала маленькая ведьма. Улыбка тронула губы, стоило подумать о Люринде. Эта девочка делала такие вещи, о существовании которых Нарея раньше даже не подозревала. И все это получалось у нее настолько естественно, словно именно для этого она и была рождена. Детская непосредственность и легкость соединялись в девочке с небывалой мудростью и проницательностью. Снова вспомнились ее слова, когда утверждал, что инквизитор ее не убил бы. Кажется, тут она ошибалась. У инквизиторов сама природа велит убивать таких, как они. А этот особо жестокий. И он бы не пощадил даже ребенка. Нария прижала ладони к стене и прислушивалась к себе. Нет, ничего не почувствовала. Плотная завеса магии скрывала от нее узника. Сколько ни напрягалась, присутствие кого-то за стеной уловить не удавалось. Возможно, он уже мертв. Так там и быть. Значило ли это, что отправится он в лучший мир? То было известно лишь у до да создателю, наверное, в которого так свято верили обычные люди. Он там, но очень слаб. Вздрогнул Нари от голоса Люринды. Она и не слышала, как девочка приблизилась. Так и знала, что ты тут. Мордашка девочки засветилась улыбкой. Но какой-то грустный. Туго ему пришлось за те дни, что я отсиживаюсь заперти. «Ух, излющая же это Магда!» Процедила сквозь зубы, жав кулачки. «А еще глупая. И зачем только потащила нас всех в ту пещеру?» «А что там было?» Поинтересовалась Нария, собираясь уже было уйти от темницы. «Расскажу. Только кое-что сделаю сейчас». прижала Люрин до ладошки к стене и прикрыла глаза. Повисло молчание, нарушать которое Нария не стала. Но где-то совсем рядом раздались чьи-то голоса. Что, если их тут заметят? Влетит им тогда от Магда точно. И что говорить будут в свое оправдание, неизвестно. Благо, Леринда отмерла раньше, чем Наре успела что-то сказать. «Бежим, сюда идут!» Схватила девочка ее за руку и утянула к самой ограде, возле которой разросся густой кустарник. Продираясь сквозь него и ловя одежды колючки, они и вышли в ту часть парка, которая казалась пустынной. «Сегодня в полночь мы освободим его и уйдем отсюда». Остановилась Люринда и слишком серьезно посмотрела на Нарию. «В полночь?» – зачем-то уточнила Нария, думая о другом. «Без него я никуда не пойду, учти». Правильно поняла ход ее мысли девочка. «А если останемся тут, то погибнем». «Да почему?» – изумилась Нария. «Почему мы должны погибнуть?» «Потому что я буду спасать его, а ты – меня». Тише добавила Люринда, и глаза ее снова заволокла грусть. На этот раз она была настолько проникновенной, что Нария сразу же поверила. «Спасать от чего? От кого, Люринда?» Взяла Нария девочку за руки и глянула ей в глаза. «Зло идет сюда, разрушающая сила, сметающая все и всех на своем пути». Снова затуманились детские глаза. «Оно идет убивать, разрушать, без пощады. Падут и сильные, и слабые. Люди и ведьмы. Я вижу столько крови. Зажмурилась она. И Наре стало совсем страшно, так страшно, что похолодела спина и никак не получалось согреть ледяные ладошки девочки. Но куда мы пойдем? С трудом заставила себя заговорить Наре. А куда ты шла раньше, когда бежала из родного дома? Или я? В никуда. Кивнула самой себе девочка. Вот туда мы и отправимся. Всевидящая луна, в которой раз за сегодняшний день обратилась Нария на мысленно к светилу. Как так случилось, что ты наделила эту малышку такими силами? Или же тебе помогли предки? Но зачем? Зачем ты возложила на эти хрупкие плечики настолько тяжкий груз ответственности? Светила молчало. Да и пока еще она спала в своей небесной пещере время ведьмы их покровительницы наступит не скоро впереди длинный день который предстоит как-то скоротать